Короткие рассказы для детей История 11 Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Мариейю, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, Принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Евангелие от Матфея, 2 глава, 10, 11 стих. Рождественские дни уже давно прошли. Ты еще не забыл про этот чудесный праздник? «Ты еще играешь с игрушками, которые получил в подарок, или уже успел сломать их?» У многих людей 6 января тоже праздник. Они вспоминают о мудрецах, которые пришли в Вифлеем из очень далекой страны, с Востока, чтобы поклониться младенцу Христу. Они путешествовали много дней и очень радовались тому, что Бог послал Иисуса Христа – чтобы всем нам принести радость. Мария, мать Иисуса Христа, держит младенца на коленях. Разве это не прекрасно? Вы тоже радуетесь этому младенцу, не правда ли, детки? Иосиф, муж Марии, благодарит Бога, пославшего им этого чудесного младенца, который спасет людей от погибели И поможет им войти в небо. Но войти в небо может только тот, кто молится Христу и исполняет все, что Он сказал. Бог хочет, чтобы мы любили Его, чтобы мы и наших ближних любили, как самих себя. Если мы сделали что-то плохое, то должны сразу рассказать об этом Спасителю, который прощает все грехи. «Вы уже сделали это сегодня?» Мудрецы принесли подарки нашему Господу. Они сделали это, потому что у них была большая радость в сердце, когда они увидели звезду и пошли в Вифлеем. И мы можем приносить людям радость и дарить им подарки на день рождения или если посещаем их. Лучше всего – если мы сами что-нибудь нарисуем или смастерим. Для папы с мамой это всегда большая радость. А теперь давайте, как те мудрецы, мы будем молиться и славить Господа, что Он теперь на небесах и приглашает нас войти в небо, где мы будем радостно воспевать Его любовь.